Глава 17 На следующий день, когда я возвращаюсь после занятий, ко мне под надуманным предлогом заходит Николь. Ей хочется знать, как продвигается подготовка к свадьбе, и поговорила ли я с Даяной насчет нее. Но мне нечем ее обрадовать. Я не была на примерке свадебного платья уже пару недель и жду этого с тоской. Ведь в последний свой визит в салон я была уверена, что отменил свадьбу, а теперь у меня нет выхода. Когда Николь поворачивается, чтобы уйти, я окликаю ее. Подожди! Открываю холодильник и отдаю ей пакет с сыром, подарок Уильяма из Парижа. «Это же французский сыр!» Карие глаза Николь жадно загораются, когда она заглядывает внутрь. Она с наслаждением втягивает резкий сырный запах, который мне кажется неприятным. «Забирай!» «Уверена?» — Николь недоверчиво смотрит на меня. «Ей странно, что я по доброй воле расстаюсь с такими деликатесами, наверняка дорогими. А я даже маленького кусочка попробовать не хочу». Меня от одного запаха тошнит. Я морщу нос. «А ты не беременна?» Николь с любопытством прищуривается. Я испуганно вздрагиваю, а соседка весело хохочет. Кажется, ее смех звенит в комнате даже тогда, когда Николь уходит, унося с собой сыр, а я закрываю за ней дверь. Ее вопрос выбил меня из колеи, заставив задуматься о будущем. «Я точно не беременна от Криса. После Праги у меня были месячные. А от Уильяма тем более». Ведь мы не спали вместе. Пока. Но после свадьбы мне придется лечь в постель с мужем, которого я не люблю. Так что ребенок от Уильяма – это лишь вопрос времени. Конечно, я могу потянуть какое-то время и принимать таблетки, но уверена, что Кэролайн быстро смехнет, что к чему, а дурачить ее опасно, ведь на кону жизнь Криса. Неужели всю оставшуюся жизнь мне придется жить с оглядкой на свекровь и бояться, что она причинит вред Крису? Из мрачных мыслей меня вырывает шум мотоцикла за окном. Я выглядываю из окна и замираю при виде Криса. Он прислонил мотоцикл прямо напротив моих окон и, опершись на него и задрав голову, смотрит на меня. Мой первый порыв – бежать к нему. Мое сердце поет от радости. Крис любит меня. Даже после тех обидных слов, что я сказала ему в лабиринте, он не отвернулся от меня и готов за меня бороться. Он здесь. И готов увести меня с собой, если только я захочу. Но я не могу. В следующую минуту мое сердце пронзает страх. А что, если за моим домом следят? Что, если прямо сейчас Саглядатый делает фото Криса, чтобы отправить его Кэролин? Что взбредет ей в голову, если она поймет, что Крис не может отказаться от меня? Я резко задергиваю шторы, словно возвожу преграду между мной и Крисом и отступаю от окна. Пусть думает, что я не хочу его видеть. Пусть больше не приезжает. Я сажусь на кровать, прислушиваясь к звукам за окном. Жду, что рев мотоцикла подскажет мне, что Крис уехал. Но Крис тоже ждет. Под окном, вне пределов видимости, и еще надеется, что я спущусь к нему. «Уезжай, молю я, уезжай скорей!» Мой молчаливый призыв остается без ответа. И я с трудом сдерживаюсь, чтобы не приоткрыть штору и не проверить, на месте ли Крис. Но этого делать нельзя, иначе Крис поймет, что не безразличен мне. Поэтому я, застыв и вся обратившись слух, сижу на кровати. Мы с Крисом как будто соревнуемся, кто не выдержит первым. Минуты тянутся мучительно долго и проходят целый час, прежде чем с улицы доносится рычащий звук мотоцикла, который проносится под окнами и стихает вдалеке. Только тогда я позволяю себе чуть приоткрыть занавеску и выглянуть на улицу. Обочина пуста. «Криса нет. Сейчас он несется на полной скорости все дальше от меня, и я очень надеюсь, что он не вернется. Ведь я не железная, и не смогу обманывать его все время. Слезы, которые я сдерживала все это время, душат меня и рвутся наружу. Мне нельзя было плакать, пока Крис стоял под окнами. Ведь если бы он поднялся ко мне и застал меня плачущей, то понял бы, как сильно я хочу быть с ним. На следующий день все повторяется. Крис приезжает под мои окна вечером. Лев мотоцикла предупреждает его прибытие. Я вскакиваю, уронив со стола учебник, бросаю быстрый взгляд в окно любой спортивной фигурой Криса, который паркует мотоцикл на том же самом месте. Прежде чем он повернет голову на мои окна, я резко задергиваю шторы. Затем смотрю на часы и начинаю отсчет. Шаги на лестнице заставляют меня напрячься. Неужели он решил подняться? Открывать ему я не собираюсь, но дверь довольно хлипкая. Что? если он ее просто вынесет. Парень, он крепкий. Шаги стихают на площадке, а я с замирающим сердцем заглядываю в глазок. Какой-то парень топчется на коврике у квартиры Николь. У него в руке бумажный промасленный пакет из пекарни и стаканчик кофе. Соседка пускает его, а я отступаю от двери и сажусь на кровать у зашторенного окна. Вместо облегчения, которое мне стоило бы сейчас испытать, я чувствую жгучее разочарование. Я почти мечтаю, что Крис поднимется ко мне, выбьет дверь и увезет меня с собой. Я устала играть в игры Кэроллоин, готовиться к ненавистной свадьбе и ждать чуда. Пусть бы Крис принял решение за меня, и тогда я бы с радостью пошла за ним, хоть на край света. Я позволяю себе пофантазировать об этом, пока шум мотоцикла за окном не сообщает мне, что Крис уехал. Хоть бы он не появился завтра, волнуется разум. только бы он приехал! Жаждет сердца. Всю учебную неделю Крыс несет молчаливую патрулю моего дома. Он словно осаждает неприступную крепость в надежде, что я поверю в его чувства и выйду к нему. Моя душа рвется к нему, а после его отъезда я гребу в подушку, оплакивая свою запретную любовь. Наташа чувствует что-то неладное, когда звонит по скайпу. Я сразу не отвечаю и пытаюсь привести себя в порядок, умываясь холодной водой. Но все равно заметно, что глаза у меня красные, а нос припухший. Аллергия. Вру я демонстративно чешувеки, хлюпая носом и чихаю. К счастью, мне удается ее обмануть. Наташа познакомилась с каким-то парнем на студенческой вечеринке, так что вываливаю на меня подробности своего нового романа, а я чувствую себя такой измотанной и несчастной, что даже не могу за нее порадоваться. Плохая из меня подруга. Даже Николь обращает внимание на незнакомца, который постоянно паркуется напротив подъезда и кого-то ждет. «Не знаешь, к кому приезжает этот красавчик?» Игриво спрашивает она, когда благодарность за сыр приносит мне пирожные из французской кофейни. «Нет», — резко отвечаю я, заработав ее удивленный взгляд. «Вряд ли соседка догадывается, что он приезжает ко мне, ведь она знает, что я выхожу за Уильяма и видела мое фото в интернете с ним. Хорошо еще, что братья не ведут соцсети, и Николь не знает, что брат жениха пасется у меня под окнами. Но что будет?» если она где-то найдет фото Криса и сложит два плюс два. Одним сыром я от нее не откуплюсь. Я выпроваживаю соседку, но на душе неспокойна. Крис подвергает себе опасности, появляясь возле моего дома. Ну как ему запретишь? Днем меня спасает учеба, но ночью меня преследуют кошмары, в которых Крис умирает у меня на руках. Каждый раз по-разному. Авария, ножевое ранение, огнестрел. Я просыпаюсь в холодном боту и молюсь, чтобы Крис сегодня не приехал. Но он приезжает снова, и все по-новой. Рев мотоцикла, задернутые шторы. Мои слезы после того, как он уезжает. А вот Уильям обо мне почти не вспоминает. Мы не видимся всю неделю, он только присылает мне пару сообщений, как будто мы не жених и невеста, а друзья, притом не самые близкие. Но это даже к лучшему, я могу не волноваться. Что Уильям заметит своего брата у моего дома? Я с испугом жду выходных. Что, если Уильям позовет меня к родителям? Будет невыносимо сидеть за одним столом с Крисом и делать вид, что его ежедневные визиты к моему дому ничего для меня не значат. В пятницу я решаю, что лучше выйти сегодня к Крису и потребовать, чтобы он больше не приезжал. С трех часов дня я сижу за столом у открытого окна, как на иголках. Смотрю раскрытый учебник, но не могу прочитать ни строчки. Я прокручиваю в голове предстоящий разговор с Крисом, но он, словно чувствует, что я задумала, и сегодня задерживается. Обычно он появлялся в 4-5 часов и ждал до 6, но на часах уже половина седьмого, а его все нет. Я начинаю нервничать, что он уже не приедет, и понимаю, как сильно я привыкла к его визитам. В 8 вечера я понимаю, что он не появится. Мне бы радоваться, что все разрешилось само собой. Ведь именно этого я хотела, не так ли? Но добившись своего, я чувствую себя несчастной. Возможно, Крис не приехал сегодня, потому что знает, что увидит меня завтра за семейным обедом. Но Уильям тоже молчит, и мне остается только накручивать себе. В девять вечера мои нервы не выдерживают, и я звоню Уильяму, чтобы узнать о его планах на выходные. Он не берет трубку и не присылает сообщения. Я жду минут пять и, наплевав на правила хорошего тона, снова ему перезваниваю. Ну и что, что поздно? У меня есть оправдание. Я его невеста. Всегда можно сказать, что я волнуюсь о нем. Как только он отвечает, по его надломленному голосу я понимаю, что что-то случилось. Джейн, я сейчас не могу говорить. Уильям не дает мне вставить ни слова. Я в больнице. Что случилось? С сердцем спрашиваю я. Я уже догадываюсь, почему не приехал Крис. Он бы не пропустил этот вечер. Ему что-то помешало. Крис попал в аварию на мотоцикле, доносится до меня голос Уильяма. Я леденею, вспоминая кровь Криса на своих руках во сне. Сбывается мой самый страшный кошмар. Он умер, глухо вырывается у меня, ведь во сне я уже хоронила Криса. И видела его похороны, стоя в толпе его родственников, бок о бок с Уильямом и Кэролайн. Потом я набросилась на Карелайн при всех, обвиняя ее в гибели приемного сына. Он в операционной, врачи борются за его жизнь. Слова Уильяма пробуждают во мне погасшую было надежду. Крис жив! А значит, оплакивать его еще рано. Я приеду, восклицая я, хватая карандаш и блокнот. Какая больница? Джейн, ты все равно не сможешь помочь, вяло возражает Уильям. Лучше оставайся дома. Я хочу быть рядом, решительно говорю я. «Прошу, Уилл!» «Солгать, что хочу быть с Уильямом, своим женихом, а не с его братом, который борется за свою жизнь, у меня уже не хватает сил!» «Но Уильям, к счастью, не догадывается о том, что связывает меня с Крисом, и расценивает мой порыв, как желание поддержать его самого в трудную минуту!» «Он диктует название больницы, я пробиваю адрес в интернете и вызываю такси!» «По пути я молюсь только об одном, чтобы Крис выжил!» В приемном покое полно людей. В этом английская больница ничем не отличается от российской. Разве что воздух, извините на странная речь, и больше темнокожих людей. Кто-то терпеливо ждет своей очереди, кто-то ругается, кто-то плачет, кто-то разговаривает с врачом. А я? Мечусь между ними, надеюсь увидеть знакомые лица. Уильяма, моего отца, проклятую Кэролайн. Всю дорогу я думала о том, не приложила ли она руку к аварии с Крисом. По иронии судьбы... Больницы, куда привезли Криса, помогает ее благотворительный фонд, и это тоже меня сильно тревожит. Если Королайн здесь на своей территории, не угрожает ли это жизни Криса? Набирая номер Уильяма, он но тут выключен. Сердце замирает от ужаса. Что, если я опоздала? Я пытаюсь протиснуться к ресепшену, чтобы узнать о состоянии Криса. Наконец, мне это удается, и я называю фамилию Уильяма Торнтон. У братьев она одна. «Сын лорда и леди Олдридж», — добавляю я. «Его привезли после аварии с мотоциклом». Взгляд медсестры застойко смягчается. Она явно в курсе благотворительной деятельности леди Кэролайн. «Он жив?» — нетерпеливо спрашиваю я. «А вы ему кто?» — она осторожно смотрит на меня. «Невеста!» — вырывается у меня. «Его брата!» — поспешно добавляю я, оглядываясь и боясь увидеть за спиной Кэролайн. «Кристофер в операционной», — сообщает медсестра. Его опережит наш лучший хирург. Жив, с облегчением выдыхаю я. Меня теснит шумная полная афроамериканка, требую срочно оказать ей помощь. Я отхожу от стойки и замечаю Уильяма, который выходит из двери какого-то кабинета. Вид у него встревоженный и растерянный. Уилл! Я бросаюсь к нему. Джейн. Его мутный взгляд фокусируется на мне. Как хорошо, что ты здесь. Я тут совсем один. Неожиданно для меня самой он берет меня за руку. Он редко касается меня, особенно на публике, но сейчас в его порывистом жесте столько отчаяния, как будто он пытается удержаться на плаву. А родители? В изумлении вырываются у меня. Они едут из дома, отрешенно навеснять Уильям, и отвозят меня к стене, чтобы нас не толкали. Авария случилась в Оксфорде, я был ближе и приехал первым. «Как это произошло?» – с тревогой спрашиваю я. Криса подрезала машину, когда он ехал на мотоцикле, он потерял много крови. Уильям осекается, глядя мне за плечо, выпускает мою руку и с надрывом зовет «Мама!». Леди Кэролайн, вошедшая в холл, приближается к нам. За ней с мрачным видом следует муж. Их обоих окружает такая аура власти, что все, собравшиеся в приемном покое, расступаются перед ними, как толпа перед королевской четой. На миг даже разговоры стихают. Или это только мне кажется? «Как состояние Криса?» – спрашивает Кэролайн, глядя на сына. Лицо у нее белее снега, а губы мелко дрожат, как будто она правда волнуется за жизнь Криса. Но я ей не верю. И не зря. В следующий миг она бросает меня леденящий взгляд, словно говоря, «Какого черта ты тут делаешь, милочка?» «Крис потерял много крови, ему нужно переливание, а крови его группы в больнице нет», — сбивчу объясняет Уильям. «Я хотел сдать, мы же братья, но доктор сказал, что моя кровь не подходит». Кэролайн снова бросает на меня колючий взгляд, пытаясь понять, что я успела сказать Уильяму. «Может, подойдет ваша? Уильям с надеждой смотрит на родителей, а те хмуро переглядываются. «Мы что-нибудь придумаем», — обещает Джеймс. «Я поговорю с врачами». Он отходит, оставляя нас троих. «Мама, что происходит?» — требовательно спрашивает Уильям, начиная догадываться. «Вы от меня что-то скрываете?» «Уильям, здесь не время и не место. Поговорим дома». Кэролайн успокаивающе берет его за локоть, а на меня бросает предостерегающий взгляд. Не вмешивайся. Сейчас главное позаботиться о Крисе. Мы с ним не родные, да? Красивое лицо Уильяма кажется застывшей маской, когда он, не мигая, смотрит на мать в ожидании ответа. Сейчас они похожи, как никогда. Поэтому следующие слова Уильяма звучат для меня полной неожиданностью. Я приемный сын. Что? Кэролайн охает. Она тоже не ожидала такого вывода от сына, и его вопрос пробил ее светскую броню и стрелой пронзил сердце. — Конечно, нет. Как ты мог такое подумать, дорогой? Роднее тебя у меня никого нет. Несколько секунд они неотрывно смотрят друг на друга, а затем Уильям глухо произносит: Значит, это Крис. Каролин молчит, но ее молчание красноречивее слов. Уильям вылит огорошенным, и я не могу понять, как новость о том, что Крис... Приемный ребенок повлиял на его отношение к брату. «Мы не были близки, но я люблю его», — с надрывом говорит Уильям. «А теперь я даже не могу ему помочь». «Какая у него группа крови?» — вмешиваюсь я. «Пока мы тут разговариваем, жизнь Криса висит на волоске, а драгоценные минуты уходят». Я уже потеряла в аварии маму, которая сбила машины на пешеходном переходе. «Я не могу потерять еще и Криса!» самая редкое. Уильям в отчаянии вздыхает. А в моем сердце вспыхивает надежда. Четвертое отрицательное, нетерпеливо уточняю, я, боясь поверить в удачу. «Да», — кивает Уильям, — «откуда ты?» «У меня такая же!» — восклицаю я. «Я сдам кровь!» «Слава богу!» Уильям сияет и счастливо стискивает меня за плечи. Это максимум эмоций, которые я от него видела. «Куда идти?» — тороплю его я. Уильям бросается к ресепшн, где врач беседует с его отцом, а я за ними. На секунду я оборачиваюсь, Кэролайн не следует за нами. Она по-прежнему стоит у стены, и в отличие от сына, ее глаза не сияют. Она готова заморозить меня взглядом, как будто я разрушила ее планы. Но у меня нет времени задумываться над этим, я тороплюсь к врачу, который с надеждой оборачивается ко мне, а затем мы бежим в кабинет для переливания крови, спасать Криса. А ты смелая, слышу я голос Кэролайн, когда открываю глаза. Голова кружится, а вместе с ней потолок, белые стены и сидящие у моей постели Кэролайн. Спустя несколько секунд мне удается сфокусироваться на ней. «Смелая и глупая», — говорит Кэролайн, пристально глядя на меня, как на зверушку в зоопарке. Последнее, что я помню, как медсестра вставила иглу мне в вену. Она была славная, белокурая и круглолицая, похожая на мою маму, и это показалось мне добрым знаком. Сейчас медсестры в палате нет, а на сгибе локтя... У меня приклеен пластырь. Похоже, я упала в обморок во время переливания. Медсестра еще не хотела брать у меня много крови, но и я настаивала, чтобы она взяла еще. «Что с Крисом?» – спрашиваю я пересохшими губами. «Ему делают операцию», – безразличным тоном говорит карла «Как будто речь не о ее приемном сыне, а о постороннем человеке. Но ее следующие слова меня удивляют. «Ты молодец!» Я настороженно смотрю на нее. «Я не ослышалась?» «Уильям будет любить тебя еще больше за то, что ты пыталась спасти его брата», — добавляет она. «А если Крис умрет, его похоронят с твоей кровью в его венах. Разве это не романтично?» Я зажмуриваюсь и трясу головой, чтобы не слышать ее злых слов. Но у меня только начинает кружиться голова. «Что такое, Джейн? Тебе нехорошо?» Кэролин с притворным сочувствием наклоняется к моей постели. «Это вы подстроили аварию», — выдыхаю я. И по злым искрам в ее голубых глазах понимая, что права. Вы хотели убить Криса. Бедняжка Джейн. Кэролайн качает головой и аккуратно поправляет на мне одеяло. Ты бредишь. Наверное, это нехорошая медсестра взяла у тебя слишком много крови. Я все расскажу Уильяму и вашему мужу, вырывается у меня. Не расскажешь. Кэролайн холодно улыбается. И от ее улыбки у меня кровь стынет в жилах. Сама подумай, Джейн. Кто тебе поверит? Я — леди, а ты — глупая девчонка. Но тебе сильно повезло, что тебя полюбил мой Уильям. Ему сейчас как никогда нужна твоя поддержка. Будь хорошей девочкой, и Крис останется жив. Я застываю на больничной койке. Вы предлагаете мне сделку? А разве мы ее уже не заключили раньше? Каролайн сверлит меня взглядом. Ты обещала не встречаться с Крисом, а он приезжал к тебе каждый вечер. Я его не просила. Я нервно комкаю край одеяла. Я к нему даже не выходила. Вот поэтому он еще дышит, и врачи борются за его жизнь. Если ему повезет выжить, сделай так, чтобы он не упустил свой второй шанс. Убеди его, чтобы держался от тебя подальше. В словах Кэролайн недвусмысленно звучит угроза, а я, цепляясь за соломинку, жалобно прошу. «Отпустите нас!» «Мы уедем вместе, а Уильям найдет невесту, которая подходит ему лучше, чем я!» «Что за глупости, Дженни?» Карлайн улыбается мне почти с материнской нежностью. «Ты невеста Уильяма. Ты выйдешь за него замуж этим летом и подаришь ему детей, а мне внуков. Белокурых, голубоглазых ангелочков, которые будут похожи на тебя и на него!» Карлайн поднимается со стула. «Я позову Уильяма. Будь хорошей девочкой. Ему сейчас особенно важна твоя поддержка!» Кэролайн выходит, а я запрокидываю голову к потолку, стараясь держать слезы. Я ненавижу Кэролайн. И что гораздо хуже, начинаю ненавидеть Уильяма, потому что он ее родной сын и перенял ее гены. Что, если в нем тоже есть червоточина, которая однажды проявит себя? Что, если он передаст злой ген Кэролайн нашим детям? Как вы себя чувствуете? В палату входит медсестра, похожая на мою мать. Вы в порядке? Я в порядке. Глухо говорю я и закрываю глаза, чтобы ее не видеть. Моя мама преподавала английский в школе и мечтала о том, чтобы я училась в Англии. Мне казалось, если я исполню ее мечту, она будет мной гордиться. Если бы я только знала, что желание учиться в Оксфорде приведет меня в этот кошмарный день, в эту палату, в больницу, где в операционном врачи спасают жизнь Криса, я бы ни за что не уехала из Москвы. Лучше бы. Я никогда не встречать ни Уильяма, ни Криса. А теперь мне остается только молиться за жизнь Криса. Хлопает дверь, я слышу тихие шаги, но притворяюсь спящей. Уильям подходит к моей кровати, ждет, что я открою глаза, а потом осторожно берет за руку. «Спасибо, Джинни», — шепчет он. «Ты хорошая девушка. Я отдала слишком много крови его брату, и меня клонит в сон. Я тебя не заслуживаю». Тихо добавляет Уильям, но я уже не успеваю удивиться его странным словам и засыпаю.